Глава 18 Как его тащили назад, пруд не помнил. Вырвав парня из цепких лап мертвяков, коблеты от души попинали и потыкали его дубинками. Очнулся он уже в коморе от прикосновения чьей-то теплой ладони к колбу. Все тело ныло от тупой тягучей боли, словно пьяный трогал по нему танцуя протоптался. «Пей!» — услышал он через пару мгновений, произнесенное на общем языке слово. Кто-то, бережно поддерживая затылок, приподнял голову лежащего на спине прута и заботливо поднес к его губам деревянную чеплашку. «О, да!» Пересохшее горло с радостью приняло живительную влагу, словно зелье какое-то лечебное. Как же он хотел пить! В два глотка осушил посудинку и посмотрел на своего спасителя. Спасительницу! Это девчонка-человечка придерживала его и поила. А брат ее сидел рядом и нагло разглядывал прута. Что он, интересно, увидеть пытался. Надеялся, что прут от боли прямо тут загнется. Не дождется. Как и почему он вообще в коморе у детей человека почутился? А, -а, а наверное, коротышки решили, что раз пленники сбежали, то их комора ненадежная какая-то. Вот и подселили прута к белобрысой парочке. «Спасибо». Сипло произнес он, отдавая чеплашку девчонке. На Орском сказал, но та его вроде поняла, кивнула. «В горле першила. Сейчас еще бы водички хлебнуть. Но ни человечка, ни ее молчаливый брат не спешили вновь наполнить посудину водой. Ладно, можно и потерпеть пока». «Почему вы не убежали?» спросил он, глядя в непривычно огромные голубые глаза девчонки. «Та замотала головой. Ясно». Пруд с трудом, припоминая слова, кое-как повторил вопрос на общем. Не смогли. Ага, это он понял. Дальше, разбирая произносимое через раз, а то и реже, Пруд сумел понять, что сил скрутить тряпку хватало только Клорку, так брата девчонки звали, а сама она Свелка, то есть слабая для этого. К тому же еще и тряпка одна порвалась. Надо вода лить, попытался Пруд донести мысль до девчонки и показал на чеплашку. Та развела руками. Оказывается, воду они еще вечером выпили, а эту новую только утром коблеты принесли, вскоре после того, как самого прута к ним в комору запихнули. А другой воды у них не имелось. С дырами в полу им не повезло, не было их. Две жердины Клорк стянул, но щель рядом получилась такая маленькая, что только свелка и смогла в нее пролезть. Обрат не проходил, поэтому она решила остаться с ним в коморе. И это несмотря на то, что коротышки сегодня утащили к своему шаману сразу двоих пленников. Те так кричали, что пришлось руками уши затыкать, но все равно было слышно. А еще, самое ужасное, больше пленников, кроме белобрысой парочки и прута в пещере не осталось. Так что завтра, как ни крути, настанет и их очередь. «Вот это новость!» – нахмурился парень. «Значит, нужно обязательно ночью опять сбегать. Плохо, что у вас воды нет». Дети человеков смотрели на него, совершенно не понимая. А до вдруг дошло. Это же получается, что человеки ему всю свою воду отдали. А он ее всю без остатка выдул. Да уж, не очень хорошо вышло. «Прости», — посмотрел он на свелку. «Я вода выпить». Та отмахнулась. «Ну да, тут проблема куда посерьезнее назревают. Но ничего, нужно только ночи дождаться. На новые тряпки можно попробовать рубаху-клорка пустить. Побегает без нее, не простынет». Ткань у нее, конечно, не такая грубая и прочная, как у плинтовской рубахи была, но тоже вполне сойдет. Как тряпки намочить, тоже можно легко придумать. Только их потом крутить противно будет из-за не самого приятного запаха. Ну да потерпит. Жизнь она дороже любого зловония. Нужно только клорка предупредить, чтобы не вздумал нужду до вечера справлять. «Как же все болит! Ах, сейчас бы травку какую пожевать из запасов плинта!» Да только мешок ученика-шамана вместе со всем содержимым коротышки давным-давно отобрали да прикарманили. Придется без травок как-то выживать. Да уж, теперь им выполнение домашки по природе и, соответственно, оценки хорошие однозначно не светят. Влипли ребята в историю, расскажи, кому сроду не поверят. Пруд тяжело вздохнул. Все его друзья были сейчас невесть где. Что с ними да как, совершенно неизвестно. Пусть у Суная шансов и побольше было удрать, чем у остальных, но даже из-за него сложно было не волноваться. Мало ли что. Мог ведь и упасть, ногу повредить, или сразу на толпу коротышек нарваться. А уж про с плинта и говорить нечего. Один непонятно выжил или нет, с горы свалившись. Другой трогал знает, где и по каким пещерам в темноте бродит. Переживания за друзей степным кошем скреблись в душе, царапаясь острыми когтями. Эти еще двое. Сидят, пялятся на него, словно на чудо какое сказочное. Мальчишка, кстати, уже не так враждебно на Прута смотрит. А вот во взгляде Свилки так и вовсе прямо-таки забота читается. Странная она. Прута совсем не боится, хотя он с ней одной левой рукой разделаться сможет. Даже сейчас, в таком помятом состоянии. Да он и с ее братом справится, если нужно будет. Вот только нужно теперь другое совсем. Помощь Клорка ему отнюдь не помешает при побеге. Придется все же положиться на сына человеков и принять его помощь. Скажи ему, кто о таком еще пару дней назад поднял бы бреху на насмех? Плохо, что и девчонку нужно будет с собой тащить. Если плинта хиляк, то эти двое даже по сравнению с ним задохлики. Особенно свелка. Может, когда они с жердинами справятся, пруту вперед пролезть, а человека в каморе бросить? Ну куда ему с ними убежать получится? Проскользнет сам меж палок и ходу, только и видали его. А белобрысых их к троглу. Человеке-оркам враги извечные. Так было, есть и всегда будет. Наверное. Вот только мыслям таким совсем от чего то неуютно в голове. И это странно как-то. Что-то внутри противилось решению бросить врагов на произвол судьбы, спасаясь самому. Да настоящий орк даже своего собрата может не пожалеть ради спасения племени. А тут пруту жалко каких-то человеков. Трудно ему, видите ли, и в этот раз, сбегая с собой эту парочку белобрысую, не забрать. Дожили. Ладно, ни к чему сейчас все эти душевные страдания. Чего он раскис, как девчонка какая. Наступит ночь, там и решение само собой придет. Однако ночь вместо решения принесла очень неприятную неожиданность. После того, как коротышки принесли и сунули пленникам еду с питьем, пещеру покинули не все стражники. Двое из них остались сидеть в проходе, устроившись прямо напротив совершенно обескураженных ребят. Вот это да! Такой каверз от судьбы они никак не ожидали. Попробуй теперь сбеги. Тут чихнуть незаметно и то не получится. Что же делать? Может, как-то подманить коротышек загородки и напасть на них? Но это только пруд точно со своим справится, а клорк запросто может и подвести, а второй Коблет тут же тревогу поднимет. Метнуть бы в голову карлику камнем, но... Пруд оглядел пол каморы. Нет тут ничего подходящего, только палки из сплинта не заточены. Да разве навредишь такими кому? Только разозлишь, даже если в глаз попадешь. Дети человеков молча сидели у стенки, явно приуныв. А пруд уселся поближе к жердинам загородки, буравя взглядом беседующих между собой охранников. А в голове между тем плодились и вихрем проносились множество идей. Впрочем тут же с сожалением отметаемых им прочь. И чем дольше пруд размышлял над способами хоть как-то разделаться с мерзкими коротышками, тем больше ощущал бессмысленность и безнадежность любых попыток сбежать из этой дурацкой коморы. С каждым ударом сердца разочарование все больше и больше вгрызало щемящее болью внутрь, грозя в любой миг затопить сознание непреодолимым отчаянием. Но нет, орки не привыкли сдаваться, а потому предательское ощущение безысходности и невозможности что-либо изменить лишь вскипало в душе холодной злобой. Еще немного, и пруд яростно бросился бы на любого осмелившегося подойти к загородке коблета, вцепившись в него голыми руками, невзирая на любые последствия. Уже лучше погибнуть в драке с вонючими карликами, чем быть отданным ими же в жертву какому-то чужому злому богу, не весь как пробравшемуся в этот мир. От буйного помешательства парня спас странный шум, раздавшийся снаружи пещеры. Глухие удары, чьи-то сдавленные вскрики и всплеск речной воды. А потом в пещеру ворвался вихрь в виде незнакомого воинственного орка, в мгновение ока сразившего обоих, ничего не успевших сделать охранников. Прут даже не заметил, как пришелец разделался с коротышками. Несколько быстрых резких движений, и тот уже отбросил мертвые тела карликов прочь от себя и принялся торопливо оглядываться по сторонам. А Прут удивленно рассматривал его самого. Молодой, но уже весь в шрамах, причем почти все совсем свежие, сильный, плечи вон какие широкие, а мышцы бугрятся и перекатываются под бронзово-красной загорелой кожей при каждом движении. На голову не меньше выше прута и явно на несколько зим старше. В руках копье. Коротковатое, зато наконечник знатный, длинное широкое лезвие, словно из обломка меча переделанное. И блестит так, будто хозяин только его полировкой дни напролеты занимается. «Ну и долго ты пялиться на него собрался?» Голос ученика-шамана прозвучал сбоку так неожиданно, что пруд чуть было не подпрыгнул прямо из сидячего положения. «Плинта!» – заорал он, вскакивая и поворачиваясь к другу. «Как ты здесь очутился?» А у самого в груди так горячо стало, и глаза защипало неимоверно. Но никак не ожидал он, что этот трусоватый хиляк способен выжить, да еще и назад за ним вернуться. «Уму непостижимо!» Соскучился! Между тем, плинта спокойно и деловито кромсал не откуда взятым ножом кожаные ремни, прочно удерживающие запертую дверь каморы. Вот на помощь тебе Муайто привел. Ученик шамана указал на молодого воина. Как ты здесь? спросил тот, подходя ближе. Терпимо! Пруд сдержанно, хоть и раздирали его на части радость вперемешку с жутким любопытством, кивнул и протянул сжатый кулак между жердин загородки. Воин окинул парня оценивающим взглядом, тоже кивнул и нападал по его кулаку своим. Нужно уходить. Есть еще кто из наших? Нет, больше никого. Майта нахмурился. Потом махнул рукой. Уходим, пока не набежали сюда все. Они с нами пойдут. Стараясь, чтобы голос прозвучал твердо, неожиданно для самого себя заявил Пруд. И указал на замерших за его спиной Клорка и Свелку.